Железоделатели. Горные заводы в Сибири. Сибирь нуждалась в железе. Топоры, косы, гвозди, ножи, сабли, ружья, подковы без всего этого новую землю не освоить. Но железо, которое везли в Сибирь из Москвы, оказывалось дороже золота. Поэтому жители Новых Слобод сами начинали искать месторождения руды и выплавлять металл. Обычно немудреные крестьянские производства состояли из рудных ям, домниц и кузниц. Домница – одноразовая плавильная печь, этакий глиняный термитник, куда закладывали руду в перемешку с углем, поджигали и для жара закачивали воздух. Когда уголь выгорал, домницу ломали и доставали крицу, бесформенный слиток сырого железа. В кузнице крицу снова нагревали и перековывали в хорошее железо, удаляя шлак ударами молота. В России работа кузнеца стоила не слишком дорого, и на ней никто не богател. А Сибири повезло. Железный товар можно было менять и народцам на пушнину, и дело сразу становилось сверхприбыльным. По преданию, за простой чугунный котел давали столько соболей, сколько их в этот котел влезало. Поэтому, например, Демидовы будут метить свое железо клеймом «Старый соболь», «Железо – это соболя, это валюта». И в слободах Зауралья быстро появились кузнечные артели – бригады железоделателей, которые могли прокормить себя одним лишь ремеслом, без землепашества. Первое рудное месторождение за Уралом в 1622 году нашел кузнец Невьянского острога богдан Колмагор. Остроги, слободы и монастыри Урала и Сибири Начали обзаводиться своими железоделательными предприятиями, мужицкими заводиками. В 1630 году на речке Ницца появилась даже Рудная слобода. К концу 17-го столетия таких заводиков было уже около 40 штук. В 1697 году Диак Андрей Виниус, глава Сибирского приказа, провел испытания уральской руды и заключил, что уральское железо. не хуже свейского, шведского. Вениус предложил Петру строить заводы на Урале. В 1699 году на месте мужицкого заводика Невьянской слободы был основан Невьянский завод, а на месте Железянского заводика Долматовского монастыря – Каменский завод. Это были первые горные заводы державы. Горные заводы разительно отличались от мужицких заводиков. Здесь главной движущей силой была сила падающей воды, а не ручной труд. Для горного завода на какой-нибудь небольшой реке сооружали большой пруд. Под его плотиной строили цеха. Вода из пруда шла на водобойные колеса, которые приводили в действие все заводские механизмы – воздушные насосы доменных печей и хвостовые молоты для дробления руды или отбивки криц. В первую очередь заводы изготовляли пушки для армии Петра, но и о гвоздях и топорах не забывали. В 1717 году мужицкие заводики были запрещены, чтобы не отнимали у горных заводов местный рынок железных изделий. Поначалу дела у горных заводов шли плохо, и Петр, опять же по совету Виниуса, передал Невьянский завод в руки тульского заводчика Никиты Демидова. Никита отправил на Урал сына Акинфия. Акинфи наладил дела, завод принялся ковать прибыль для демидовского кошеля, однако батюшка Никита не поверил в перспективу сибирской промышленности. Акинфи уговаривал батюшку лет десять. Лишь в 1716 году Никита дозволил основать второй родовой завод. К 1725 году Акинфи построил еще четыре завода. Строительство башни при Невьянском заводе завершилось около 1725 года. В ходе работ нижняя часть башни покосилась, и саму башню для компенсации крена пришлось сделать изогнутой, наклонной. В народе эту особенность истолковали как наказание Акинфи Демидову за бесчеловечность. По легенде, спасаясь от ревизоров, Акинфи затопил водой из пруда подвал башни, где работали его крепостные фальшивомонетчики. В 1725 году умрут и Петр, и Никита Демидов, а на Невьянском заводе над прудом поднимется самый известный и зловещий памятник российской индустрии – наклонная башня. Акинфи же после смерти отца развернется во всю ширь. Он воздвигнет на Урале еще 10 предприятий, а затем двинется в глубины Сибири и в предгорьях Алтая построит два колывана Воскресенских завода. Бревенчатые крепости с пушками на бастионах будут оберегать Демидовские домны от набегов Джунгар и Телеутов. А казенным заводам в Воеводской Сибири приходилось стуга. Заводы не могли жить на самообеспечении, они нуждались в руде и древесном угле. Кто будет рубить лес, выжигать уголь, копать руду, подвозить все припасы? Рабочим некогда, они стоят у заводских агрегатов. Подсобными работами должны заниматься местные крестьяне, которых принудят к этому воеводы. Однако воеводы не привыкли что-то делать без взяток, и у них все никак не получалось наскрести по деревням нужное количество мужиков. Воеводы не понимали, что предприятия работают безостановочно, Их нельзя лишать руды и угля даже на пару часов. А преодолеть косность воевод заводские командиры были не в силах. Они не имели над воеводами никакой власти. Акинфий Демидов основал на Алтае Колывано-Воскресенские и Барнаульские горные заводы и змеиногорский рудник. В 1825 году первому заводу на Колыване исполнилось сто лет. Решено было поставить в Барнауле памятник промышленному освоению Сибири – гранитный столб. Его возводили 12 лет. После революции большевики попытались разобрать этот обелиск, но им удалось лишь сорвать мемориальные доски и чугунный барельеф с портретом Демидова, а сам столб устоял. Проблему вспомогательного труда государство законодательно решило системой приписки. Каждому заводу приписали определенное количество деревень, крестьяне которых вместо оброка должны были отработать на лесосеках и углежениях, в рудниках и на гужевых перевозках. Плевать, что собственные хозяйства у мужиков придут в упадок. Приписка вызвала яростное недовольство. В 1703 году в Кунгоре вспыхнул бунт, но систему никто не отменил. и она будет угнетать крестьян еще сто с лишним лет. А проблему косности воевод Петр поручил решить капитану Василию Татищеву, первому начальнику горных заводов. В 1719 году Татищев отправился на Урал и в Сибирь. Он искал адекватный способ организации промышленности. Татищев познакомился с устройством дел на соляных промыслах Соликамска, потом с купеческим уставом в Кунгуре, потом. с губернаторскими порядками в Тобольске, но заводом ничего не подходило. И Татищев задумал превратить заводское дело в некую «державу в державе». Это преобразование осуществил преемник Татищева – генерал Вильям де Геннин. На реке Исеть в 1722 году Татищев основал Екатеринбургский завод, крупнейший в мире. А на его базе в 1723 году генерал Дегеннин учредил Екатеринбургское горное ведомство. Поначалу оно ведало лишь четырьмя казенными заводами с приписанными к ним деревнями, с лесными угодьями, рудниками и Чусовской пристанью, которую построил Ремезов. Но горное ведомство не зависело от губернской власти и подчинялось напрямую сенату и государю. Так Урал начал обретать суверенитет. Число уральских заводов будет умножаться небывалыми темпами. Через полвека на Урале будут дымить уже полторы сотни горных заводов. И здесь всю власть в своих железных руках сосредоточат екатеринбургские горные генералы. А тобольские губернаторы окажутся отодвинутыми в сторону. Железо уверенно потеснит пушнину и станет главным экспортным товаром России. Промышленный Урал – отколется от промысловой Сибири.